288. Самое трудное это удержаться. Многие приближались, многие знаков достаточно имели, многие учения читали, но выдержали и удержались далеко не все. Не хватило устойчивости и утверждения света. Недостаточно найти путь и следовать по нему, надо идти до конца. где свет внутри и свет выше и сливаются воедино, и становятся с этого момента нераздельны. Хорошо научиться вершить дела без участия в них астрала. Да, да, и говорить, и работать, и успехи иметь не увлекают движение в астральной оболочке. Это очень трудно и вначале может показаться даже невозможным. Но знаете из сдержанных людей, которые не привыкли выказывать своих чувств, знаете людей спокойных, надо лишь углубить эти явления, надо расчинить в сознании мысль от эмоций, ее сопровождающих, а также и слова, и действия. Говоря что-нибудь человеку, можно изъять эмоциональное начало из слов, можно вложить в слова огонь. Не следует смешивать огненность и эмоциональность. Блажь ещё унылый и раздражённый человек может очень много чувств этих вложить в свои слова, но не огность. И в себе и в других необходимо научиться этому расчленению явлений различного порядка, не смешивая одно с другим и не принимая одно за другой. Если провести какую-то часть дня, не погружаясь в эмоции астрала, то это будет уже достижением. Цель отделить в сознании те момент, когда человек живёт в той ильной оболочке, Для сознательного проявления на различных планах нужно это расчленение. Можно постепенно сокращать низшие астральные чувства и за счет расширять сферу чувств высших. Чувство любви к учителю, уявленное астрально и сердечно, между собой разница очень сильна. Первое меняется с изменениями настроения астрала. Второе – прочно, это настроение не зависит. Все построено на движениях в астральной оболочке непрочно. Прочен лишь мир духа. Проводники даны для пользования ими как инструмент или орудие сношения, соответствующие плоскостью или сферы. Сущность каждого проводника надо понять, прежде чем начать овладевать им. Потому опыт отделений в сознании явлений, принадлежащих к разным оболочкам, а следовательно и плоскостям жизни, очень полезен и поучителен.